Глава 7. Для начала отправилась в кабинет ректора. Там должно храниться личное дело Алекса и записи обо всех проведенных практиках. Мне просто нужны имена тех, кто в тот день находился в зоне мрака вместе с моим братом. Оставаться незамеченной, если превосходно владеешь тьмой, не так и сложно. Из меня бы получился отличный политический шпион. Но наш король ввел строгий запрет на использование тьмы против живых людей. Только для борьбы с мраком. И это правильно: не стоит злоупотреблять силой. Преимущество темной энергии в том, что ее можно скрыть: скрыть уровень, скрыть использование, скрыть от чужих глаз, и ей можно укрыться. Никто никогда не найдет драконорожденного, укрывшегося тьмой. Но для этого нужно уметь ее подчинять настолько, чтобы не застрять в сером мире навечно, чтобы суметь выйти из него из этого состояния. Алекса пришлось оставить. Он бы все равно не смог пойти со мной, да и отвлекал бы разговорами. Серый мир для нас с братом стал особенным. Мы запирались в потайной комнате нашего отца и там уже укрывались тьмой. Мы проводили в непохожем ни на что пространстве не один час. Занимались, учились и, в принципе, могли перемещаться, где захотим. Алекс был тем, кто поведал мне все о моем даре, кто помог мне его раскрыть, узнать со всех сторон, отчинить. Он делился всем, что знал сам. А потом... этого стало мало. У меня появился свет. Алекс уже не мог мне помочь. Мне пришлось узнавать об этой стороне своего дара самой. Но все там же, в сером мире, укрывшись от всех, кто мог запретить мне заниматься этим, кто мог лишить меня единственной радости. Поначалу двигаться в вязком подпространстве было затруднительно. Но спустя столько лет практики я чувствовала себя здесь как дома. Я научилась не просто ходить, а перемещаться с места на место и миновать любые преграды. Все, что остается в реальности невидимым, в сером мире лежит на поверхности. Я могла пройти любую дверь, любую стену, вскрыть даже самый сложный тайник. Да, тьма тянет силы, но у меня их много. Не каждый это может сделать. В сером мире Академия выглядела иначе. Я легко миновала один корпус за другим, видела учебные классы сквозь полупрозрачные мерцающие стены, Видела потайные ходы, кладовые, видела улицу, подвалы. Если бы я знала, что ищу, то нашла бы это без труда, но я не знала. Даже понятия не имела, где находится и как выглядит комната инструкторов. Если бы только магистр Водс сдержал угрозу и лично отвёл меня к ним, было бы проще. Перед моим уходом в академию отец показал отчёт экспертов. Алекс был полностью истощен. Да, так бывает при столкновении с мраком. Он забирает силу дракона но то же самое мог совершить любой тьмак, находящийся рядом. Я очень надеялась, что, показав силу, что провоцируя... Нет, это лишь догадки. Абсолютно беспочвенные. Но я должна использовать любую возможность. Просто если допустить хоть на секунду, что моего брата убили, чтобы отнять дар тогда, тогда мной тоже заинтересуются. Так ведь? Я очень на это надеялась». В главном корпусе я сразу заметила это. Зал, находящийся под землей. Опустила взгляд, заинтересованно вглядываясь в размытые силуэты. Так дело не пойдет. Стала на четвереньке и, вдохнув поглубже, просунула голову. Полупрозрачный пол пошел рябью и поглотил меня с чавкающим звуком. Плавно приземлившись убедилась, что структура серого мира не нарушилась, а значит мое проникновение прошло гладко и повернулась к собравшимся за круглым столом магистрам. На стенах мерцали лампы, но их свет был серым, впрочем, как и все вокруг. «Дорогие коллеги!» Голос ректора звучал глухо, будто через толщу воды, но тем не менее я прекрасно понимала каждое его слово. «Я собрал вас на нашем тайном заседании, чтобы обсудить очень важный и волнующий меня вопрос. Что случилось с лучшим адептом Академии?» «О, господин Данк? Сдержанно произнес седовласый мужчина, который состоял в приемной комиссии. Вы ведь уже собрали отчеты сопровождающей группы, и кажется, было установлено, что Алекс Дауман Рай погиб при стечении обстоятельств в результате несчастного случая. Это официальная версия. На губах ректора заиграла лукавая усмешка: А я хочу знать настоящую причину. Видите ли, господин Саммер, герцог провел экспертизу, которая установила, что Алекс был опустошен. «Да, я знаю, что вы мне скажете. Мрак забирает силу. Вполне логично, но...» «Есть и другие моменты, вызывающие у меня подозрения». «Вы любите нагнетать», — нахмурившись, возмутился магистр со шрамом, перечеркивающим половину лица. «Его я еще не видела». «Хоть зона и была огорожена и зачищена, прорывы случаются. В этом нет ничего особенного». «Но...» — дело задумчиво протянул ректор, стуча пальцами по подбородку. «Наставник, три инструктора и три опытных сопровождающих драготьмагов магов не смогли защитить группу адептов из шести человек от нападения тварей мрака? Их что, была орда? И вам не показалось странным, что обращенные кидались исключительно на одного единственного адепта, расшвыривая других? Не показалось странным, что убить их было сложнее, чем обычно? Почему прорыв вообще случился в месте нашей практики?» если ранее никогда не случался. «И что вы предлагаете, господин Данг?» Сцепив пальцы в замок, поинтересовался еще один магистр из приемной комиссии. «Предлагаю собрать подписи на проведение ментального вмешательства». Сияя неотразимой улыбкой, беспечно отозвался ректор. А он шутник. Усмехнулась, садясь на каменный выступ. «Ментальное вмешательство. Да после такого легко остаться умалишенным. Мало того, что процедура не самая приятная» точнее, мучительно болезненное, так и последствия непредсказуемые. Почему бы сопровождающей группе просто не вскрыть черепную коробку и не поковыряться в мозгах ложкой? Это, в принципе, то же самое». «Вы сейчас серьезно? Изумленно воскликнул Седовласый. «Я как наставник, присутствующий на практике во время трагедии против», сурово возразил мужчина, с виду неотёсанный и грубый. В уголках его угольных глаз залегли морщинки, точно такие же, как возле тонких бескровных губ. И дело не в том, что мне есть что скрывать. Вы сами знаете, какой огромный риск искалечить разум драготь мага ментальным воздействием». «Исключено!» — холодно произнес шрамированный. «Для проведения подобного вида допроса нужны серьезные аргументы, а не ваши домыслы, магистр Данг. Одна жалоба его величеству или гильдии по защите прав тьмагов, и мы все лишимся своих должностей. Так что прекратите нести вздор и попросту тратить наше время». Ректор улыбался. А вот у меня судорога стянула внутренности. Непроизвольный рваный смешок вырвался наружу. А он хорош. «Ну, если все против, тогда подведу итог нашей сегодняшней встречи». Легко согласился ректор. «Я не верю в несчастный случай. И найду тех, кто причастен к смерти Алекса на Рай. А когда найду, еще подумаю, передавать ли убийцу правосудию». «Ого, вот это тонкий намек. Я даже похлопала, улыбаясь во весь рот. В зале воцарилась тишина. Магистры нервно переглядывались и явно чувствовали повисшую в воздухе угрозу. Никто не хотел испытать на себе гнев Элеота Данка, драконарожденного, способного обращаться к свету. Ха! Глупцы! – выдохнула иронично. Такая грубая, неприкрытая провокация. Неужели никто не понял? Не думала, что мы с ректором настолько похожи. Даже методы одни и те же. С самого начала этот мужчина и не планировал проводить никакого ментального вмешательства. Он, всего лишь основываясь на своих подозрениях, как и я, решил спровоцировать того, кто замешан в смерти Алекса. Сейчас между собой магистры начнут обсуждать произошедшее, поползут слухи, которые так или иначе заставят причастных понервничать. Рано или поздно кто-то себя да выдаст. Поведением, жестом, словом, внезапной отлучкой. Остается лишь наблюдать. Ректор ясно дал понять, что не верит в несчастный случай и что не оставит попыток найти виновных. А это заставит преступников совершать ошибки. Если, конечно, мы не имеем дела с кем-то очень изощренным, хитрым и умным. «Благодарю за внимание, собрание закончено». Великодушно отпустил он, а сам покидать зал не спешил. «В какой-то момент мне показалось, что наши взгляды встретились, но этого не могло произойти». Никто, даже самые одаренные, не могут заглядывать в серый мир без применения тьмы, а ректор ее точно не использовал, я бы поняла. Зрительный контакт прервался. Элиот Данг никак не отреагировал, никаких эмоций не отразилось на его лице. Облегченно выдохнула и поспешила обратно в комнату, пока меня каким-то чудом не обнаружили. Стоит быть с этим драконорожденным рожденным на стороже. Из серого мира вышла прямо в своей комнате. Если бы сделала это в коридоре, меня могли заметить, пронырливый комендант или кто-то из адептов, решивших ночью прогуляться до уборной. А, проклятие Коуц! Какого демона так внезапно? Подскакивая, заорал сосед, не устоял и завалился обратно на свою кровать. В зеленых глазах Тея метались противоречивые, но очень бурные эмоции. Он был обескуражен. Удивлен. Напуган. Под потолком мерцала слабая энергетическая сфера. Видимо, чтобы не привлекать светом ночника коменданта. Распорядок есть распорядок. Ночью положено спать. За другие занятия даже чтение книги могут сурово наказать. «Только не говори, что...» Недоверчиво начал сосед, но я выставила руку и устало потерла переносицу. Цз! Ты же не хочешь услышать откровенную ложь?» Поинтересовалась флегматично. Взгляд наткнулся на изуродованную ногу соседа. От лодыжки до самого колена... Голенище покрывал черный ожог, из трещин сочилась кровь. И зачем так рисковать? На лице парня угрожающе дрогнули желваки. Он сел, пытаясь спустить штанину и прикрыть рану, дурак. Хуже сделаешь. Вздохнула, правда не собираясь вмешиваться. Если ему так нравится рисковать собой на полях, полных темной энергии, что привлекает разных мутировавших тварей, то это его дело, не мое. Тогда почему я так злюсь? Это не первое повреждение Тея, но у него нет выбора. Ух. Выдохнула от неожиданности, заваливаясь вперед. Вовремя выставила руки, упершись ими в стену. Таким образом, нависнув прямо над соседом. Какого? Почему так внезапно? Ты мне? Изумленно моргнув, поинтересовался Тей. Чтобы смотреть мне в глаза, ему пришлось задрать голову. Гррр. Оттолкнулась от стены и выпрямилась, раздраженно поправляя колет. «Прости, я думал, ты меня видишь. Поможешь ему?» Безэмоционально произнес брат. Не думаю, что он испытал чувство вины. Скорее, извинился машинально. Призраки не чувствуют. «У меня нет глаз на затылке». Шумно выдохнула и взъерошила волосы, прикидывая, как лучше поступить. Сосед недоуменно выгнул бровь. «Знаешь, ты чертовски странный». «Спасибо, я в курсе». Обворожительно улыбнулась, Я опустилась на одно колено. Сосед дернулся. Расслабься, я не предложение тебе делать собрался. Ты. Вспыхнув, зашипел Тей. Я. Кивнула бесстрастно. И я собираюсь помочь тебе. Сиди смирно, будь добр. Почему я должен? В моей руке вспыхнула голубая сфера. Не сфера даже, магия света. Но я любила придавать ей форму. Позволила сфере рассыпаться сверкающими искрами и окутать поврежденную ногу соседу. Магия мерцала, залечивая ожог. Трещины срастались прямо на глазах. Кожа восстанавливалась. Приятно смотреть. «Теперь ты знаешь мой секрет», — произнесла ровно, поднимая на растерянного соседа равнодушный взгляд. «Больше нет нужды дергаться, подозревать меня в чем то и следить за мной, думая, что я могу рассказать про твои похождения. Отныне мы в равных условиях. Если расскажешь о том, что сейчас видел, у меня будут огромные проблемы. В курсе ведь, да?» Да, Сипла отозвался сосед, завораженно щупая свою здоровую конечность. Но кто ты, демон и такой? Это нормально быть таким? А! усмехнулась, качая головой. Ты же понимаешь, что я тебе больше ничего не скажу. Ты мог ничего не делать, едва слышно вымолвил сосед, все еще завораженно разглядывая свою ногу. Я бы все равно ничего о тебе не узнал. Не было нужды ставить нас в равные условия. Особой не было. Согласилась, берясь за пуговицы Калета. «Но если бы ты начал за мной следить, это создало бы мне дополнительные неудобства. Не хочу отвлекаться на незначительные вещи. И раз я знаю про тебя кое-что, что заставляет тебя нервничать, то почему бы и тебе не узнать обо мне?» «Не говорит же, что я поддалась порыву, хотя изначально решила никому не доверять. Но это не кто-то чужой, это лучший друг моего брата. И если уж Алекс так верит ему...» Я могу хотя бы попробовать. Спасибо. Отводя взгляд, выдавил сосед. Чувство, что тебя принуждают сейчас, произнесла, посмеиваясь и махнула рукой. Забудь. У нас осталось пару часов сна. Утром сможешь на мне отыграться. Тей усмехнулся и встал. У нас еще девять дней до сдачи нормативов. Я смогу отыграться в любой из них. Но протянула изумленно. Завтра последний день моего наказания. Сосед не обязан заниматься со мной вплоть до самого экзамена на физическую подготовку. Это он сам так решил. Жеста доброй воли, плата за лечение, я не стану отказываться, произнесла, складывая одежду. Сам я вряд ли что сдам, поэтому буду признателен. Но это не сделает нас друзьями, сухо напомнил сосед. Не мог не напомнить. Ух, какие мы важные. Конечно, улыбнулась и откинув одеяло, легла. «Спасибо. Я все еще люблю тебя», — прошелестел Алекс, опускаясь рядом. Глаза невольно увлажнились. «Не будь так жесток со мной. Я же скучаю», — прошептала едва слышно и отвернулась к стенке. «Я найду тех, кто забрал у меня брата, и заставлю пожалеть».